Глава 14 Индус, до этого момента наблюдавший за диалогом с невозмутимым спокойствием, опять мягко вступил в беседу. Убийца был уверен в успехе, а его напарник ждет условного сигнала, короткого сообщения с этого самого телефона. Отсутствие сигнала в течение определенного времени Будет для него тем же сигналом, только сигналом тревоги. Майор покачал в руке смартфон убитого киллера. Экран был заблокирован. «Отпечаток!» — мрачно поинтересовался он, посматривая на кисть руки безголового трупа. «А смысл?» — пожал я плечами. «Мы все равно не знаем условного сигнала». «Согласен!» кивнул майор, бросив телефон на диван рядом с садху, вновь в закрывшем глаза. «Действуем по старинке!» Мы вышли из холла, оставив индуса медитировать среди оставленного хаоса, крови и порохового дыма. Артем Сергеевич двигался бесшумно, а каждый его шаг был выверен и осторожен. Я шел следом, стараясь не отставать. А Матроскин то появлялся на перелах лестницы, то бесследно исчезал, ведя свою собственную разведку. Игнорируя лифт, спустились на первый этаж и вышли на ресепшн. За стойкой их никого не было, лишь тускло светился включенный монитор. Через панорамное слегка запыленное окно открывался вид на гостевую парковку. Майор жестом пригласил меня в угол, из которого был виден выход и часть стоянки. — Ну, вон она, эта Тойота! — тихо одними губами произнес Артем Сергеевич, указывая на серебристую камри довольно свежего года выпуска пальцем. — Видите, его самого выезда темная тонировка. Выбрана идеальная позиция для наблюдения и бегства. Я кивнул. Из машины было действительно просто контролировать выход, да и вся стоянка лежала как на ладошке. Но при этом сама машина почти не видна для выходящих из здания. — Все видят тварь! — мрачно констатировал майор. — Как только мы выйдем, он нас тут же срисует. Если начнет подозревать неладно, или скроется, или откроет огонь, рисковать нельзя. И тут у меня родился план. Безумный, как и все, что происходило в этот вечер, но единственно возможный. Артем Сергеевич, а если... Я повернулся к коту, который в этот момент материализовался на стойке ресепшена и умывал лапы и усы. Матроскин, ты можешь прыгнуть прямо в салон машины этого утырка? Кот закончил умывание и обиженно стрельнул в меня своими зелеными глазами. — А вы во мне все еще сомневаетесь, миссиер. Это же совсем плевое дело. — Отлично, — обрадовался я. — Вот план. Ты телепортируешься к ублюдку в машину. Устрой там что-нибудь такое, чтобы урод опешил. Пусть он будет в ступоре. Мы с майором подбежим, откроем двери и нейтрализуем его. Главное, голову сразу не отрывай, — предупредил я Матроскина. Он нам еще нужен живым и говорящим. — Понятно. Матроскин брезгливо наморщил нос. — Какие же вы сентиментальные, живым и говорящим. Ну ладно, устрой ему психологическую атаку. Без гарантий насчет испачканных сидений, впрочем. А если хотите, я его мысли просто прочитаю, и все. Никаких допросов и пыток. Все благородно. — А ты это точно сумеешь? — подался к нему чекист. — Легко! — прищурился говорящий кот. — И можно мне после этого ему башку откусить? — Ты че такой кровожадный, Матроскин? — усмехнулся ее. — Я не кровожадный, мессиер, — ответил Грималкин. — Мне просто за обидно. Вернее, за вас. Тут же поправился он. — Все ясно, Верещагин. Опять мне в голову залезал. — И в мыслях не было, мессиер. Это еще с прошлого раза осталось. Отмазался матроски. «Ну что, действуем?» Майор снова стал собранным и резким, как боевая пружина. Он достал Макаров и снял с предохранителя. Эй, я на лучше вы со мной. На мою команду бежим. Кот, как только окажешься внутри, дай знак. А то окна тонированные, не видно ни черта!» «Да он там такой устроит, что мы и без знака поймем», — хохотнул я. «Или я его совсем не знаю». — Готовы? — уточнил чекист. — Тогда поехали. Матроскин лениво зевнул, показав свою акулью пасть, и растворился в воздухе. Мы с майором, пригнувшись, замерли у стеклянной двери, готовые к броску. Тишина длилась секунд пятнадцать, и вдруг ее разорвал дикий испуганный вопль, донесшийся со стороны парковки. Мы увидели, как серебристая «Тойота» неестественно дернулась на месте, подпрыгнув на амортизаторах. — По коням! — нарявнул майор и рванул с места. — Я следом. Мы выскочили на улицу и короткими перебежками, используя другие машины как укрытие, помчались к «Тойоте». Из салона доносилась невнятная ругань, перемежающаяся с оглушительным шипением, как будто прорвало линию парового отопления. Мы подбежали к машине. Майор левой рукой рванул дверь водителя, а правый с пистолетом наперевес вписался в проем. «Не двигаться, сука! Руки на баранку!» Водила, мужик за тридцать, с перекошенным от ужаса лицом, был прижат к своему сиденью, навалившимся на него котом. А вся обшивка салона вокруг водителя и его одежда представляли собой жалкие лоскуты. Как можно было так исполосовать все вокруг за те жалкие секунды, я даже не представляю. — Вся, мессер, — лениво произнес кот, — принимайте дичь и заметьте живьем. Кое-как удержался. Только он, это, кажется, немного обмочился. Я не виноват. Он сам себя напугал. Мне стало интересно, чего Матроскин учудил в машине. Однако распрошу его попозже, не до того сейчас. «Ничего», — усмехнулся я. «Мы мигом взбодрим. Правда, Артем Сергеевич? Слезай с него, Матроскин. Дай хоть этому гомадрилу немного прийти в себя». Кот нехотя спрыгнул с корен водилы и устроился на заднем сиденье, с довольным видом облизывая лапу. Майор быстро обыскал ошалевшего преступника, извлек ствол из кобуры под мышкой и щелкнул браслетами, защелкивая наручники на запястьях второго киллера. — Все, — Илья Данилович кивнул мне, — можно вызывать подмогу и черного воронка. Теперь уже никуда этот супчик от нас не денется. А вот после этих слов наш пленник как-то странно дернулся. Его зрачки, до сих пор круглые от ужаса, неожиданно сузились. Глаза стали остекленевшими и невидящими. Из горла вырвался не то стон, не то хрип. — Что с ним? — насторожился майор. Матроскин тоже насторожился, перестав вырезывать лапу и подскочив на сиденье. Он зашипел, а его спина выгнулась дугой. «Чего это с ним?» — не понял метаморфозы произошедший с говорящим котом, — произнес ФСБшник. «Э, мессир!» — беспокойно произнес Матроскин. «Кто-то залез к нему в голову, и теперь там тихо, как на старом погосте!» Пленный медленно повернул голову в нашу сторону. На его лице не осталось и следа прежнего страха. Только холодная пустая маска. Даже без следа мыслительной деятельности. Майор резко тряхнул его за плечо. — Э, ты чего? Слышь, очнись! Но подручный и безголового киллера уже не слушал. Его тело вдруг свело судорога. Из уголка рта потекла струйка пены. Он затрясся в конвульсиях, без помощи стучать головой о подлоголовник. Матроскин метнулся вперед, буквально приклеившись своим лбом к голове задержанного, конвульсии которого прекратились так же внезапно, как и начались. Тело обмякло, а глаза остекленели окончательно. Не успел, отрывисто сказал Кот, утомленно отваливаясь на пассажирское сиденье. сдох! В салоне повисла мертвая тишина, нарушаемая лишь нашим тяжелым дыханием. С улицы донесся звук приближающихся серин. — Вот черт! — тихо выругался майор, прикладывая пальцы к шее киллера. — Точно сдох! — А мы так ничего и не узнали, — добавил я, закрывая распахнутые глаза мертвеца. Матроскин потрогал лапой лицо покойного и с отвращением отдернул ее. Конечно, что все-таки узнали, мессир. Тот, кто влез в его голову в последнюю секунду, он был сильнее. Да что там, намного сильнее меня в ментальном плане!» Кот повернулся ко мне, и в его глазах впервые за все время промелькнул испуг. Холодная полоса мурашек пробежала у меня по спине. Сирены завыли уже совсем рядом, но их звук казался доносящимся из другого мира. Мы с майором переглянулись. В его взгляде читалось то же самое, что у меня. Понимание, что охота продолжается. И на этот раз мы были не охотниками, а дичью. — Мессир! Тихо, почти беззвучно прошипел Матроскин. Его шерсть все еще была взъерошена, а хвост хлестал по кожному сиденью. — Он здесь, прямо сейчас. Я чувствую его ментальные щепальца, скользкие, холодные. Я пока еще держу щит, но мои силы утекают. — Где он, Матроскин? — спросила кота. — Можешь показать мне этого ублюдка? — Он везде и нигде, — задыхаясь, ответил Матроскин. Его голос стал тонким и песклявым, каким я еще его не слышал. — Он ищет слабину в моей защите. Ох, ох холодно! Воздух в салоне машины вдруг стал густым и тяжелым, будто его выкачали из морозилки. Стекла покрылись изнутри тончайшей паутиной иния, хотя на улице стоял летний вечер завывание сирен снаружи окончательно стихло поглощенное нарастающим гулом в ушах когда я постарался дотянуться до собственного ментального дара мир сжался до пространства внутри автомобиля, но меня это не остановило щит это и щит простонал кот и вдруг дико взвизгнул подпрыгнув на сиденье будто его ударили током в тот же миг я почувствовал его. Чуждое, давящее присутствие. Оно не имело формы и запаха, но заполнило собой все, как вода заполняет тонущую субмарину. Это был чистый, концентрированный ужас, леденящий душу безразличием и древней нечеловеческой ненавистью. И начал постепенно меня засасывать, не давая сосредоточиться. Я почувствовал, что еще немного и отключусь окончательно и бесповоротно. Но тут майор, не знаю, случайно или нет, выстрелил прямо над моим ухом. Резкий удар по ушам ненадолго вырвал меня из оцепенения. Пуля же, ударив в противоположную дверь, застряла где-то в обшивке. — Еще раз! — Выстрели! — прохрипел я, чувствуя, как плохо мне подчиняется речевой аппарат. «Куда стрелять?» — растерялся чекист. «Прямо над ухом! Лупи!» Чувствуя, что вновь отключаюсь, выдохнул я. Артем Сергеевич вытянул руки со стволом в опасной близости от моей головы, но выстрелить он не успел. Я уловил, как невидимый таран ударил и по его сознанию. Майор болезненно охнул, отшатнулся, ударившись затылком о ребро распахнутой двери. Его глаза закатились, но он каким-то чудом сумел нажать на спусковой крючок. Но мне буквально на мгновение показалось, что сквозь его лицо вновь проступила уродливая физиономия кощея И это его рука спустила курок. Рявкнувший пистолет обжег мне щеку пороховыми газами, вырвавшимися из ствола, а после выпал из ословевших пальцев. Глухой давящий гул, заполнивший голову, сумел таки оттеснить ледяные щупальца чужого сознания. Я судорожно глотнул воздух, обжигающий холодный, и успел увидеть, как майор, побледневший их, как полотно и вновь вернувший привычный облик, Безвольно оседает, сползая по двери на землю. Одновременно с этим я почувствовал, как из оглохшего уха сочится тонкая струйка крови, капая на воротник. Но похоже, что этот выстрел дал по ушам и мозгам не только мне, но и той сволочи, что посмело забраться мне в голову. Давление ментальной атаки на миг ослабло, и я смог, наконец, собрать волю в кулак. Воспользовавшись этой микроскопической передышкой, я сумел ухватиться за то самое скользкое ментальное щупальце, о котором говорил Матроскин. И тогда я рванул по этой невидимой нити, ведомой слепой яростью, как будто никогда и не терял своих сил. Если уж этот ублюдок так жаждет моего внимания, он его получит. С лихой, Потому как я сейчас был зол. Очень и очень зол. Мой разум, будто бронебойный снаряд, понесся по тоннелю чуждой мысли. Мир вокруг растворился, уступив место хаотичному калейдоскопу образов, навязываемых мне противником. Уже и давление невидимого врага вернулось, удвоившись, а затем и утроившись. Оно уже не просто заполняло наше общее ментальное пространство. Оно пыталось меня вытеснить, выкручивая эту псевду реальность, как мокрую половую тряпку. Но я играю чудовил его своей волей, продвигаясь все дальше и дальше. Наше противостояние набирало обороты. Я падал в бездонную пропасть, где вместо камней меня ждали острые, словно ножи, сверкающие кристаллы, которые я срезал под корень, оказавшись седле мощного бульдозера. Затем меня швырнуло в кромешную тьму, где не было ни звука, ни света, только нарастающее чувство абсолютного одиночества и безысходности. Тьма вокруг заколебалась, и из нее проступили фигуры. Тени людей, причиной смерти которых так или иначе был я. Они молча протягивали ко мне руки, и их немой укор был страшнее любого крика. Неведомая мне сущность пыталась играть на моем чувстве вины. Но я ринулся вперед сквозь строй призраков, и они рассыпались в прах. Через мгновение тьма сменилась адским пейзажем, я стоял на краю раскаленной лавовой пропасти а с неба на меня пикировали какие то крылатые уродцы знал бы дядя сколько подобного добра я накрошил в своей жизни я не стал больше сопротивляться потоку образов вместо этого я принял их пропустил через себя и не дав им разорвать мое сознание преобразовал моя воля закаленная во множестве битв начало создавать мою собственную реальность вокруг. Я отбросил его же иллюзии ему же в лицо, показав, что не намерен играть по его правилам. Каждое мое действие приближало меня к врагу, к его сознанию, и если я до него доберусь... Я чувствовал, как чужая воля дрогнула. Удивление и непонимание сквозили из-за каждого угла. Я собрал всю свою мощь, всю свою ярость и боль, а также всю любовь к этому странному миру, который кто-то пытался чудовищно исковеркать в один сокрушительный мысленный удар. Это был несложный образ и нехитрая иллюзия. Это был просто кумулятивный заряд чистой энергии, выпущенный точно в эпицентр враждебного присутствия. Раздался оглушительный ментальный хлопок, и все исчезло. Ментальное давление испарилось. Неведомый враг просто оборвал связь, испугавшись, что я до него доберусь. Меня резко выбросило в реальный мир. Кожа на лице пылала от близкого выстрела. Ухо совсем не слышало, продолжая сочиться кровью. Но этот физический дискомфорт был ничто по сравнению с агонией разума, который я поподчивал нашего анонимного доброжелателя. Проховая горщик катала ноздри, смешиваясь с тяжелым спертым воздухом в салоне, и не на стеклах моментально растаял, превратившись в мокрые потеки. Снаружи снова оглушительно завыли серины. В ушах звенело, щеку пекло от ожога, но голова была на удивление ясной и легкой. Матроскин тоже, пришедший в себя, тяжело дышал, распластавшись на сиденье. — шал гнида! — выдохнул он. — Обрезал связь, будто топором отрубил. — Вы его достали, мессир! Серьезно достали! Я медленно повернул голову. Артем Сергеевич тихо ругался, придя в себя и потирая разбитый затылок. Его глаза были мутными, но в них уже не было пустоты, только знакомая суровая растерянность. Как я не приглядывался к нему, знакомый образ кощей разглядеть так и не сумел. Мы с котом переглянулись, поняв друг друга без слов. Охота только началась. Но теперь мы знали, что наш невидимый враг совсем не всесилен, и с ним можно тягаться на равных. А это меняло многое, если не все. Я кивнул, вытирая ладонью кровь сухо. уха. Головокружение отступало, сменяясь холодной стальной решимостью. — Он отступил, но не бежал глухо произнес Матроскин. — Теперь он будет осторожнее. — Знать бы еще, кто он такой, — сказал Артем Сергеевич, наблюдая, как на стоянку залетает несколько машин со включенными мигалками.